Через 2 дня мне позвонил Маклин. Хант согласился заняться этим делом, сообщил он. Но вначале он хотел бы поговорить с вами. Что если вы приедете в его офис, ну, часов в 11:00 утра? Я приеду. Маклин разговаривал со мной сухим тоном и после того, как сообщил мне адрес конторы Ханта, тут же повесил трубку. Юридическая фирма «Ханта» располагалась в шешенебельном районе Лос-Анджелеса. Я знал о репутации этого адвоката, как и большинство людей, по газетным публикациям. Но я был удивлен, когда, войдя в его кабинет, обнаружил человека, совершенно не похожего на тот образ, который я создал в своем воображении. Рассчитывая увидеть... Высокого представительного мужчину я был поражён, когда Хант оказался человеком небольшого роста, худым и с нездоровым цветом лица. На вид ему было около 50 лет, и самым примечательным на его лице были глаза маленькие, бледно-голубые, они, казалось, просвечивали человека насквозь. "Садитесь, мистер Риган", пригласил он. Пододвигая кресло, он даже не сделал попытки протянуть мне руку. Я внимательно изучил дело миссис Делани. Как я понял, вы готовы оплатить расходы, связанные с судебным процессом. Совершенно верно. Он глядел на меня взглядом инквизитора. Я поёрзал в кресле, чувствуя себя не очень уверенно. Мне казалось, что он читает мои мысли. Но во имя чего? Это мои трудности, коротко ответил я. Сколько я буду должен? Он откинулся на спинку кресла, положив пухлые руки на стол. "Видите ли, это дело весьма заинтересовало меня, так что вам придётся ответить. Ну, разумеется, если вы хотите добиться оправдательного приговора для неё". Давайте я введу вас в курс дела. Давно, ещё в начале карьеры адвокатта, я защищал одного клиента. Обвинение против него выдвинул Меддэкс из страховой компании National Fidelity. Клиент был застрахован и предъявил иск этой компании. Вина его была так эфемерна, что я был уверен, что без труда выиграю процесс. Когда Меддэкс сделал заявление и начал распинаться о своем знаменитом чутье, я вдруг понял, что суд присяжных встал на его сторону. Ничего особенного Мэддокс не говорил. Ну так, цифры, некоторые нюансы страхового бизнеса и тому подобное, чепуха. Но он заранил такое недоверие в умах присяжных, что мой клиент и опомниться не успел, как был приговорён к газовой камере За свою карьеру мне приходилось три раза выступать против Меддекса, и каждый раз он выходил победителем. Да, это противник безусловно высочайшего класса. Но он представляет смертельную опасность для всех, кто обвиняется в убийстве. И если Меддекс смог победить меня в этих случаях, то лишь потому, что был действительно прав. У него очень развит инстинкт, своего рода читье, на убийц. Достаточно компании получить незаконный иск, как Мэддокс тут же определяет это. За 10 лет он послал в газовую камеру 11 мужчин и пятерых женщин. У Мэддокса безупречная репутация, судья. Присяжные доподлинно знают, что если обвинение против человека выдвигает Мэддекс, несчастного заранее можно считать покойником. Он принялся обарабанить пальцами по столу, по-прежнему не спуская с меня инквизиторского взгляда. Мэддекса еще никто не смог уличить в ошибке, потому что он всегда прав. Раз Мэддокс утверждает, что Дейлон не убит, значит, так оно и есть. Моя задача как защитника, миссис Дейлони, добиться оправдательного приговора, неважно, виновна она или нет. Она наняла меня в качестве защитника, и я буду предан ей душой и телом до того момента, пока она не выйдет из зала суда, свободной, или же отправится в газовую камеру. Я вам рассказал всё это лишь потому, что если я и могу надеяться победить Мэддокса, то только зная все подробности дела. Всё, что вы расскажете мне, останется осугуба между нами, так что решайтесь. Ведь это ваши деньги будут истрачены. Он ткнул в мою сторону пальцем. Даже если я Буду распорягать всеми подробностями этого дела. Нет гарантий того, что можно будет добиться оправдания миссис Делани. Я уже три раза покинал суд побеждённым, и очень хочу, чтобы наконец наступила очередь Мэддокса проиграть. Это дело, как мне кажется, предоставит мне такой возможности. Мне совершенно наплевать Убила ли она своего мужа или нет? Главная моя цель ранить самолюбие Меддокса. Если я хотя бы раз докажу, что он может ошибаться, моя цель будет достигнута. В дальнейшем судьи уже не будут так доверчиво относиться к его заявлениям, как они-то делали до настоящего времени. Таким образом, В будущем, когда мне придётся заниматься защитой людей, обвинённых Мэддоксом, моя задача будет значительно упрощена. Хант замолчал и некоторое время молча смотрел на меня. Так что, если у вас есть что сказать мне, то теперь самое время. Я колебался не больше 3 секунд, а затем начал рассказывать. Я рассказал всё, начиная с того дня, как я познакомился с Хилдой, и до того рокового дня, когда сделал смертельную ловушку для её мужа. Я не упустил ни единой подробности. Я почувствовал огромное облегчение, рассказав это. Кант внимательно слушал меня, устремив взгляд на собственные руки. Когда я закончил, он поднялся и нервно заходил взад и вперёд по кабинету, засунув руки в карманы. Лицо его осунулось и выглядело очень усталым. "У него действительно удивительный нюх на убийство", воскликнул он. "Фантастика!" Но она не убивала его. Он покончил с собой. Хант глянул на меня. Это ваше счастье. Но все говорит о том, что это убийство. Меддокс вряд ли ошибается. Дело может осложниться еще и тем, что горничная миссис Делла не заявила, что Делла не пил с утра до ночи. Это дает возможность прокурору заявить, что миссис Делани растворила цианисты калий в виски. Выпив, Делани тут же умер. Теперь же, когда вы сказали в полиции, что обнаружили бокал возле трупа, присяжные могут предположить, что миссис Делани умышленно вымыла бокал и оставила его возле тела мужа. Вы уничтожили фальшивую деталь. убрав бокал, который она оставила. Прокурор также заявит, что именно миссис Делани сняла заднюю стенку телевизора, дабы все подумали, что ее муж погиб от несчастного случая, неосторожно коснувшись от твердкой высокого напряжения. Но если суду станет известно, что вы были любовниками, я ничего не смогу сделать. Нужно любой ценой убедить в суд присяжных, что она была верной преданной женой, а муж покончил с собой по той простой причине, что у него не осталось больше денег. — Но ведь это так и было! — воскликнул я. — Неужели вы не верите? — Предположим. — Хорошо, я займусь этим делом. Теперь самое главное. Полиция никаким образом не должна узнать о том, что вы были любовниками. Если об этом станет известно, дело примет скверный оборот. Но если никто не узнает об этом, мисс сделает имеет шанс выиграть процесс. Разумеется, даже если докажут её вину, вовсе не обязательно, что она попадёт в газовую камеру. Но как и минимум Манас уже получит 10 лет тюрьмы, так что не вздумайте сделать глупость и во всём признаться. Это ей ничем не поможет. Напротив, к ней будет применено более строгое наказание, не говоря уже о том, что и вы получите весьма приличный срок. Согласен, сказал я, чувствуя себя весьма скверно, а как в смысле оплаты вы хотите деньги вперёд? Нет. Когда дело будет закончено и всё немного успокоится, вы уплатите мне 5000 долларов. Но в настоящий момент нужно создать иллюзию того, что я занимаюсь этим делом без корыста и исключительно ради того, чтобы доказать всем, что непогрешимым и моя дакс может, может ошибаться. Журналисты находятся в курсе всех дел, которые я проиграл Мэддоксу, и их весьма интересует, как я проведу именно это дело. С другой стороны, это заинтересует и судей. Можете положиться на меня. Итак, я немедленно повидаюсь с ней.